Глава, 27. Конец барона Унгерна. Забайкалье, 1921 год. Дивизия генерал-лейтенанта Унгерна доживала свои последние дни. Собственно, дивизии как таковой уже не было. Барон, преданный теми, кому больше всего доверял, связанный по рукам и ногам, трясся в телеге под стволами красных партизан и бойцов народной армии. Его везли к полноводной в это время года Селенге, чтобы по ней сплавить пленника до Иркутска. Далее Унгерну предстоял железнодорожный перегон до Новониколаевска, а там уже для него спешно готовился пролетарский трибунал с вполне предсказуемым приговором. Новониколаевск, ныне Новосибирск. У барона было время проанализировать допущенные им ошибки. Многие из его сослуживцев были искренне убеждены в том, что Унгерн любил саму войну так же страстно и беззаветно, как другие любят карты, вино или женщин. Легенды, ходившие о его храбрости и бесстрашии, на самом деле не были легендами. Монголию Унгерн впервые увидел в 1912 году, когда там началось восстание против Китая. Русское правительство это восстание поддержало, а барон отправился в монгольские степи добровольцем. Однако в бескрайних степях он не только воевал, но и истово изучал буддизм, монгольский язык и культуру, свел знакомство с авторитетными ламами. Не прошло и года, как Унгерн подал в отставку, и где он был следующие полгода, в точности не знает никто. Вполне вероятно, что он провел время в буддийском монастыре, углубляя свои знания языка, обычаев и чуждых всякому европейцу нравов. А когда грянула Первая мировая война, Унгерн снова оказался в армии, в уссурийской дивизии армии генерала Самсонова. Воевал он храбро, получил пять орденов, а особенно прославился пластунскими рейдами в тылы противника. Однако барон Врангель, в полку которого Унгерн служил, отзывался о бесстрашном офицере неодобрительно. «Да, храбр. Да, умеет строить отношения и дисциплину с нижними чинами». Однако постоянное пьянство часто толкало его на поступки, роняющие честь офицерского мундира, за что Исаул Унгерн в конце концов и был отчислен в резерв чинов. Когда после переворота в России Керенский поручил однополчанину-барона Исаулу Семенову сформировать в Забайкалье добровольческие части из монголов и бурят, Унгерн не захотел остаться в стороне. А собиравшийся в Сибирь будущий атаман Семенов был только рад иметь рядом человека, хорошо знающего языки и обычаи диких инородцев. Оба уехали, и в европейской России этих двух ясаулов больше никто не видел. Когда в Сибири к власти пришли большевики, Унгерн под началом Семенова объявил им вендетту. Однако вскоре пути атамана и сумасшедшего барона разошлись ввиду полной неуправляемости потомков тевтонов. Унгерн, как принято говорить, отправился в свободное плавание, в котором и пребывал до самого своего конца. так что, строго говоря, и участникам белого движения назвать его можно с большой натяжкой. Барон, пользуясь старыми связями с ламами, довольно быстро сформировал подчиненную лично ему азиатскую конную дивизию. Она имела весьма пестрый состав. В ней были и русские офицеры, и уголовная публика всех национальностей. Впоследствии дивизия пополнялась добровольцами из Монголии и Китая. Особенно тепло Унгер надзывался о перешедших на его сторону красных партизанах и народоармейцах. Не без основания опасаясь расплаты за предательство, те воевали отчаянно. Имелся в дивизии и отряд японских добровольцев. И этот факт тем более удивителен, что по тогдашним японским понятиям военная служба кому бы то ни было, кроме императора, была абсолютно недопустима. Телесное наказание и пытки были в дивизии Унгерна самым обычным делом. Справедливости ради надо отметить, что изощренные пытки применялись и большевиками. Чего стоит, например, подтвержденное свидетельскими показаниями выбивание признания у арестованного маршала Тухачевского? На Лубянке его привязывали к унитазу, а в отключенную трубу запускали крыс. Тюремщики колотили по трубе палками, и обезумевшие грызуны пытались искать выход в живой человеческой плоти. Провинившимся и пленным рубили пальцы, протыкали тела раскаленными шомполами. Из уст в уста передавались страшные байки о садистских фантазиях барона. К примеру, в ходу у него были волчьи чердаки, где сидели на цепях пойманные волки. Единственную их пищу составляли брошенные на чердаки пленники. А вот дивизионных пьяниц Унгерн предпочитал сажать в темный заминированный подвал, где каждый шаг провинившегося мог стать для него последним. Со временем барон провозгласил себя наследником Чингисхана и выдвинул идею создания Великой Монголии которая будет простираться от Волги до Тихого океана. С тех пор он стал носить желтый монгольский халат с нашитыми на плечи генеральскими погонами. Он постоянно твердил о превосходстве желтой расы, которая призвана сокрушить прогнившую западную цивилизацию. С 1920 года Унгерн фактически полностью погрузился во внутренние монгольские дела, которые по сути являлись типичными феодальными разборками с легким политическим оттенком. Осенью 1920 года Унгерн поднимает тихий бунт и расходится с атаманом Семеновым. В октябре 1920 года из-за в Монголию вступила азиатская конная дивизия под командованием Унгерн-Штернберга. Барон двинулся в сторону древней кочевой столицы монголов – Урги. Целью похода Унгерна на Ургу было восстановление всех монархий, а начать он замыслил с Монголией. Первоначально неистовый барон планировал объединить все монгольские земли, внешнюю и внутреннюю Монголию, в единую великую монгольскую державу. Затем Унгерн намеревался создать Срединное государство, что должно было в свою очередь создать необходимые условия для восстановления монархии в России, а затем и в Европе. Телегу, на которой лежал связанный Унгерн, сильно тряхнуло. Обоз доехал до берега Селенги и стал. Прислушиваясь к разговорам вокруг, барон понял, что следующую часть пути ему предстоит проделать на пароходишке. Комбат Перцев из штаба 35-й дивизии прочитал переданную ему депешу из Сибревкома и под хохот армейцев отчаянно выругался. «На палубу не выпускать и окна так раз так перетак не открывать! Ну, лады, это понятно! А с сортиром? Вместе ходить? Нюхать дерьмо его тевтонского благородия?» «Ты, командир, и подтираться ему самому не дозволяй!» С серьезным видом посоветовали ему из толпы партизан. «Он же паскуда в жопу себе чего-нибудь от безнадеги засунет и раздует его окидохлую корову. Ты же и отвечать станешь!» Вокруг загоготали так, что невольно улыбнулся и Унгерн, подбешенные матерки принявшего все всерьез дива. На Унгерна Перцев глянул при этом так, что чуть взглядом не убил. А скоро хохот партизан грохнул с новой силой. По причине мелководья пароход не мог подойти к пристани вплотную, и Перцеву, под хор язвительных советов, пришлось доставлять барона на борт на командирских закорках. Опасения Сибривкома насчет возможных попыток самоубийства плененного барона были небеспочвенны. Унгерн после его пленения дважды пытался покончить с собой. Первый раз, когда его сбил с коня монгольский князь, а его подручные принялись вязать бога войны по рукам и ногам, Унгерну удалось сунуть в карман халата руку, но ампулы с цианистым калием там не оказалось. Ее накануне нечаянно вытряхнул вместе с пылью ординарец барона. Вторую попытку уйти из жизни Унгерн предпринял уже будучи связанным и лежащим на телеге. Почувствовав под собой конскую сбрую, он неимоверными усилиями сумел просунуть в кожаную петлю голову, и попытался скатиться с телеги, чтобы удавиться. Однако и эта попытка оказалась неудачной. Ее пресекли конвойные. Пароход деловито зашлепал кормовым колесом по мутной воде реки Селинги, а Унгерн продолжал размышлять. В октябре 1920 года китайцы заговорили о крупном военном отряде из русских бурят и монголов, идущем на Ургу. А вскоре в китайских военных сводках впервые мелькнуло имя барона Унгерна. Поначалу к известию отнеслись не слишком серьезно. «А, это тот самый сумасшедший барон!» В то время в столице Монголии находилось до 15, а по некоторым сведениям даже до 18 тысяч вооруженных до зубов китайских солдат. При этой армии было около 40 артиллерийских орудий и более сотни пулеметов. Китайские военачальники посмеивались. Их разведка уверяла, что в рядах наступавших на Ургу передовых войсках барона насчитывалось всего 9 конных сотен при четырех орудиях и 10 пулеметах. Однако скоро улыбки на лицах военачальников сменили кислые гримасы. 26 октября в предместье Урги произошла первая стычка китайского гарнизона с передовым отрядом барона Унгерна. Тогда китайцам удалось отбить попытку штурма, и дивизия барона отошла на несколько верст. Узнав о неудачной попытке барона взять столицу, император Богдагаген расстроился. А ну как барон вообще откажется от штурма города-крепости, буквально набитой вооруженными войсками? И он направил Унгерну новое послание. Доверенный гонец сумел передать барону слезную просьбу об освобождении Халхи от китайцев, а также пророчество о том, что барон очень скоро выбьет китайский гарнизон из Урги. Историческое название территории Северной Монголии – Основная часть территории Пророчеством монгольских хлам Унгерн беспрекословно верил и немедленно стал планировать новую попытку штурма. А чтобы монгольский император не пострадал во время боев или не был убит китайцами, был разработан хитрый план его похищения. Тщательно отобранный бароном смешанный отряд диверсантов проник сквозь китайские посты и освободил бог из-под ареста прямо из его ургинской резиденции. Унгерновские командос сумели припроводить монарха в монастырь. Убедившись, что слепой император в безопасности, Унгерн приказал развернуть пушки и пулеметы и начать обстрел гарнизона Урги. Операция по освобождению Богда ГГна оказалась для китайского гарнизона настолько ошеломительной, что и оборону Гордова и начальники Поднебесной организовали из рук вон плохо. Сам штурм продолжался почти пять суток. Осажденные в Урге китайцы через засланную в дивизию Унгерна агентуру объявили за голову барона большую денежную награду, надеясь на алчность его окружения. Однако это не сработало. К тому же Унгерн сумел вскоре деморализовать китайских солдат неожиданным способом. Среди бела дня, абсолютно не прячась, он в своем обычном одеянии, красно-вишневом халате с золотыми генеральскими погонами и орденом Георгия Победоносца на груди, средним аллюром в одиночку въехал в занятую китайцами Ургу. Въехал по главной дороге, в белой папахе, с ташуром в руке. Традиционная палка погонщиков-верблюдов. Унгерн обычно лупил ею свою гвардию за малейшую провинность. Не обнажая шашки, столь же спокойно он проследовал к резиденции главного китайского чиновника в Урге, а затем, проскакав через консульский городок, преспокойно выбрался из города и вернулся в свой стан. Любопытная деталь. Проезжая на обратном пути мимо Ургинской тюрьмы, барон приметил китайского часового мирно спящего на посту. Возмущенный столь вопиющим нарушением воинской дисциплины, барон отхлестал заснувшего часового своим ташуром. Проснувшемуся от удара в китайскому солдату, Унгерн гневно заявил, что часовому на посту спать запрещено, и что он, барон Унгерн, свою гвардию наказывает за подобные проступки гораздо строже, после чего спокойно поехал дальше, и покинул набитый войсками гарнизон, не получив ни единой царапины. Этот необъявленный визит барона Унгерна произвел среди местного населения в осажденной урге настоящую сенсацию. Что же касается китайских оккупантов, то они верили и не верили, но так или иначе впали в страх и уныние. Суеверные китайцы не сомневались, что столь дерзкий визит барона был благословлен подвластными ему сверхъестественными силами, Награду за его голову можно было теперь увеличивать хоть в 10 раз. Деньги тут были бессильны. Через несколько дней в руки Унгерна попало несколько груженных оружием и припасами караванов из Пекина. Материальное положение дивизии таким образом улучшилось. Увеличилось за время осады Ургии число воинов-самодержца пустыни. Дивизия пополнялась за счет отдельных групп белогвардейцев, проникавших сюда из-за а монгольские князья организовали для барона настоящую мобилизацию населения. На сопках вокруг Урги ночью зажглись большие костры, по которым ориентировался отряд Резухина, готовившийся к решающему штурму. В то время он командовал частью дивизии Унгерна. Костры также создавали у осажденных впечатление, что к Унгерну подошло подкрепление, окружившее город. Решающий штурм столицы начался на следующий день с востока. Вперед ринулись конники Резухина, а Унгерн лично повел на штурм отобранную им отчаянную элиту. С диким визгом и воем этот ударный отряд как таран сокрушил сторожевые посты красных китайцев и очистил от них предместья города. Сначала были захвачены китайские казармы и торговая слобода Маймачен. Часть китайских солдат разбежалась во время боя. «Отдадим барону должное». Он умел воздействовать на психику своего воинства, будь то славяне или китайцы. Неистовость Унгерна вкупе с его личной отвагой помогли пустынному полководцу одолеть пятнадцатитысячный китайский гарнизон небольшим отрядом, да еще почти без артиллерии. Китайцы были разгромлены, окружены и после трехдневных боев отступили. Унгерн преследовал их двести верст, но потом вернулся в столицу, где принялся подсчитывать трофеи, и принимать дань благословения монголов во главе с их монархом. А в городе тем временем с его личного благословения начались резня и грабежи. Чахары и монголы бросились чистить дома и лавки урги, унгерновские казаки устремились к купеческому и пограничному банкам. Вскоре все улицы окрест были всплошную засыпаны разбросанными в суматохе мелкими монетами, по переулкам и площадям летали бумажные купюры. Добыча в урге оборону досталась нешуточная. Вся китайская артиллерия, винтовки, пулеметы, миллионы патронов, лошади. Трофеи еле удалось навьючить на две сотни верблюдов. Бежавшие из Урги китайцы были убеждены в том, что теперь-то уж барон вполне может двинуться на Пекин. Но Унгерн не спешил переходить границу. Поход на Пекин с целью восстановления престола свергнутой династии Цин им, разумеется, планировался, но на более позднее время, уже после создания панмонгольской державы. На тот момент под началом барона насчитывалось 10 пятьдесят солдат и офицеров, 21 артиллерийское орудие и 37 пулеметов. По масштабам Монголии это была настоящая армия, хотя и небольшая, но достаточно внушительная, к тому же маневренная и подвижная. Тем временем на севере к границам Монголии подтягивались силы Красной Армии и партизанские соединения. И тогда войска барона решили нанести превентивный удар по Забайкалью. Приказ Унгерна по своей дивизии номер 15 оповещал о начале Великого похода на север за восстановление Российской империи на борьбу с большевизмом, под знаменем, на котором начертано имя Михаила II, Всероссийского самодержца. Неизвестно по каким соображениям, Унгерн был уверен, что большевиками расстреляна не вся царская семья. Он считал, что великий князь Михаил, в чью пользу Николай II отрекся от престола, спасся и должен быть восстановлен на русском престоле. Вследствие оторванности от событий на территории России, это убеждение разделялось всеми чинами азиатской конной дивизии. После издания приказа барон Унгерн перешел в наступление на Дальневосточную республику. Буферное государство, временно созданное большевиками на период до вывода из Сибири всех японских оккупационных войск. Начались бои в Сибири и Забайкалье. Части барона Унгерна, находившиеся в районе троицко савской и Алтан-Булака, насчитывали 3500 сабель семь орудий и 40 пулеметов до верхнеудинска оставалось только 80 верст, когда против азиатской дивизии были брошены войска дальневосточной республики и уже через неделю унгерн был вынужден отойти обратно в монголию. барона преследовал экспедиционный корпус 5-й армии под командованием большевика писарева и партизаны щетинкина. несколько раз унгерну удавалось оторваться, но голодные люди не желали больше воевать, кони падали. Кончились боеприпасы, и азиатские дивизии, еще недавно наводившие ужас на весь Дальний Восток, грозил бесславный конец. Отбив попытки Унгерна закрепиться на территории ДВР и выйти на ее стыки с Советской Россией, Красная Армия готовилась к походу в центр Монголии. А тут и Временное правительство Сухобатора в очередной раз обратилось к правительству Советской России с просьбой срочно прислать военную помощь. 27 июня 1921 года в направлении Урги выступили части Красной Армии под командованием Блюхера и 500 цириков Сухобатора. Тибетцы, самая преданная оборону воинская часть, предложили ему пробиваться в Тибет к Далай-Ламе. Коль скоро под натиском сил революционного безумия Пала-Монголия, игравшая роль внешней стены буддийского мира, нужно было перенести линию обороны в главный оплот желтой веры – священный Тибет. Однако Унгерн ничего не предпринимал без совета сламами, без банального гадания. Он проявил нерешительность, заколебался, и разочарованная тибетская сотня покинула его. А сама дикая дивизия оказалась на грани бунта. С таким комфортом барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг, генерал-майор и в недалеком прошлом командир азиатской дивизии, пожалуй, никогда не путешествовал. Пульмановский вагон мягко покачивался на стыках рельсов. Тоненько звенела ложечка в стакане недопитого чая с ломтиком лимона. Начальник конвоя комбат Перцев распорядился оставить Унгерну желтый халат Тарлык с погонами и Георгиевским крестом. Халат тарлык национальная монгольская одежда в виде халата. Восточные части дикой дивизии Унгерна были экипированы вместо шинелей в Тарлыке. Руки барона были развязаны. еще бы. Рядом с ним в купе со снятой дверью всегда сидели по два-три красноармейца с маузерами на коленях. Дополнительной мерой предосторожности была опутывающая ноги Унгерна прочная цепь, закрепленная на ножке столика. Конвойные тихо переговариваются между собой, то и дело выглядывая в вагонный покачивающийся коридор, не идет ли начальство. Никаких обращений к пленнику, никаких колкостей и задираний. На сей счет был получен строгий приказ, Впрочем, если Унгерн, поглядывающий от нечего делать в окно, спрашивал о чем-либо, ему с готовностью и достаточно вежливо отвечали. Однако, чувствуя на себе постоянные взгляды двух пар глаз, пустынный самодержец предпочитал сидеть по большей части отвернувшись и по привычке засунув кисти рук в рукава торлыка О чем он думал в эти дни, часть навстречу своей неизбежной гибели? В том, что его не оставят в живых, барон не сомневался. хотя на допросах в Троицко-Савском и в Иркутске вежливые красные командиры неоднократно заводили речь о гуманности советского правосудия. Троицко-Савск ныне Кяхта, город в России, административный центр Кяхтинского района Бурятии. И уверяли пленного, что полное раскаяние и готовность сотрудничать с новой властью, подкрепленные конкретными сверениями, обязательно окажут влияние на его судьбу. Всякий раз, слыша эти уверения, барон ожидал логически вытекающих из подобных посулов вопросов о золоте дивизии. Несомненно, именно эти вопросы интересовали красных более всего. Но о золоте его пока никто не спрашивал, и это немало удивляло барона. Распрашивали о чем угодно, уточняли военные планы барона, задавали вопросы о творимых в его дивизии жестокостях и зверствах, только не о золоте. Поразмыслив, Унгерн пришел к выводу, что это является частью комиссарской стратегии, и что все вопросы о золоте впереди. Да, людей больше всего на свете интересует этот проклятый металл. Сам барон к богатству был весьма равнодушен. В деньгах и золоте он видел одно практическое предназначение. Это было финансовым обеспечением будущих войн и сражений. Золотом для Унгерна были пушки, пулеметы, обмундирование и жалование для воинов его дивизии. Выудив ложечки из стакана кружок лимона, Унгерн положил его в рот, разжевал и проглотил, чуть скривившись от кислого привкуса. Подумал вдруг, вот интересно, придаст ли его Бог Дагаген? Изамдзинбола, настоятель монастыря в Урге, не отдаст ли лама советским властям, доверенное ему баронам золота? Он потряс головой. Отдаст, не отдаст? Какая теперь ему, вчерашнему самодержцу пустыни, разница? Одно угнетало Унгерна. Если отдаст, то золото сделает проклятых большевиков сильнее. Вот под Исаул Комед Ергонов остался верен приказу до конца. Не только схоронил в пустыне доверенное золото, но и потребовал от случайно встретившегося ему пастуха собственной казни. Значит, отдавал себе отчет, что может не выдержать пыток с пристрастием и ненароком нарушить приказ». Тут же пленник вспомнил мимолетную встречу с тем самым пастухом, от которого и узнал о последнем бою под Исаула. Уважил тот пастух просьбу сородича Бурята, отсек ему голову. Все правильно. И древняя притча о пестром внутри рода человеческого получила еще одно подтверждение. Интересно, а красные большевики такие же внутри пестрые? Унгерн повернул ловастую голову к своим охранникам, оценивающе окинул их взглядом. — Дозвольте вопрос задать, господа красные большевики. Охранники переглянулись, испытывая настоятельную потребность немедленно позвать начальство. Кто знает, чем начнет интересоваться после столь многозначительного обращения этот пленный барон с безумными глазами. Но любопытство одержало верх, и один из конвоиров осторожно кивнул. — Валяй, спрашивай, гражданин Унгерн. Убедившись, что его слушают, Унгерн уселся поудобнее, заложил ногу за ногу. Для начала изложу гипотетическую ситуацию, господа большевики. Представьте себе, что ваш командующий направил вас двоих с секретной миссией во вражеский тыл. Приказ настолько секретный, что обо всех его деталях знает только один из вас. А второму поручена охрана главного порученца. Я, понятно, излагаю солдаты? Понятно, пока не дурные, буркнул старший. Где вопрос-то, гражданин барон? — Сию минуту. — Так вот, задание выполнено, но при возвращении вы попали во вражеское окружение. Ускользнуть нет возможности, патроны кончились. — На двоих у вас осталась одна шашка. Враг вот-вот возьмет вас в плен и начнет допрашивать насчет той самой тайной миссии. — Вас ждут пытки, солдаты. Унгерн криво улыбнулся, наклонился вперед, впившись в лица конвойных больными глазами. «Каковы ваши действия, господа большевики?» Конвойные снова переглянулись, пожали плечами. «Так как же?» — не унимался Унгерн. «Хватит ли у одного из вас решимости зарубить шашкой своего товарища, чтобы тот, кто знает военную тайну, не выдал ее под пытками?» «Лучше парочку белогвардейцев зарубить напоследок, нежели кореш, отозвался старший. «В революционной России правило есть железное». Сам погибая, товарища, выручай. Не слыхали, гражданин барон? А военную тайну большевики хранить умеют. Не дождутся буржуйские прихвостни. Унгерн покивал головой и отвернулся к окну, потеряв к своим охранникам вспыхнувший было интерес. Не дождавшись продолжения, старший конвоя покашлив поинтересовался. «А к чему эти расспросы, гражданин барон? Чего узнать-то хотел?» «Да я узнал уже», — не поворачиваясь, проговорил Лунгерн. «Есть такая старая притча, коль вам интересно». Сначала Верховное Божество создало всех людей с черным, как у воронов, оперением. Но потом Божество решило, что плохо населять мир одной злобой и ненавистью. Тогда оно сломало черного человека и сделало белого. Но не успело порадоваться, потому что поняло, что сплошная доброта — это тоже плохо». «Почему же все плохо?» — задиристо шмыгнул носом младший конвоир. «Вот, скажем, мировую буржуазию и врагов революции жалеть нечего. Под корень выводить их надо. А к товарищам своим с пониманием надо подходить». «Вот и я о том же», — вздохнул Лунгерн. «Белый человек не сможет даже барашка зарезать, чтобы устроить пир и накормить друзей, верно? Как его резать, если он не буржуй и не враг вашей революции?» И тогда божество решило создать людей пестрыми, чтобы черное в них соседствовало с белым. Не правда ли это было поистине мудрое решение, господа большевики? «Разговорчики!» — рявкнул незаметно подошедший к купе с пленником начальник охраны. «Кому было сказано с арестованным гражданином бароном не разговаривать?» Унгерн не прислушивался к разносу, который устроил конвойным начальник. Отключившись, он принялся сам учительно размышлять о том, что и почему породило заговор против него. Время, когда заговор созрел и начал воплощаться, сомнений у барона не оставляло. Это произошло после отбитых красными попыток задуманного Унгерном броска на Верхнеудинск. Именно тогда барон объявил дивизии свою волю уходить в Тибет. Туда идти никто не хотел. Первыми забузили забайкальские части воинства, рассчитывающие после тяжелых боев на долгий отдых в Маньчжурии. Они боялись перехода через страшную пустыню Гоби. Но Унгерн был упрям. Только Тибет. Переговорив с посланцами Далай-Ламы, он решил вести дивизию в столицу Тибета, Лхасу. А там встать под знамена хозяйничающих в Тибете англичан. Страшная Гоби его не пугала, хотя барон прекрасно сознавал, что летний переход через пустыню практически невозможен. Стало быть, надо было в ожидании зимы разбить долгий лагерь у края пустыни. А зимой в пустыне, как ни странно, хватит воды и даже корма для лошадей. Замерзший песок покрыт слоем нанесенных ветрами питательных водорослей. Унгерн знал, что подчиненные его ненавидели и боялись. Монголы и буряты считали его божеством, которое невозможно поразить пулями. Эта уверенность во многом порождала безумная храбрость барона, часто в одиночку производившего разведку в осажденных им городах и улусах. Он действительно был словно заговорен от пуль, и от одиночных выстрелов, и даже от пулеметных очередей почти в упор. Все они не причиняли вожаку пустынного воинства ни малейшего вреда. Именно боязнь связываться с заговоренным от смерти бароном свела на нет первой попытки заговорщиков убить своего вождя, ведущего всех на верную смерть. Его палатку несколько раз решетили залпами из нескольких винтовок и пистолетов, но наутро оказывалось, что именно в эту ночь барон ночевал в соседней палатке или до утра вел долгие беседы с ламами в их шатре. Однажды в его палатку бросили осколочную гранату, но она, отскочив от мягко спружинившего полога, откатилась под ноги убийц и не взорвалась. Но везение не бесконечно. Чуя в тайных врагах зреющую решимость так или иначе расправиться с ним, барон стал принимать некоторые меры предосторожности. Он изменил своему принципу ходить безоружным, лишь с тяжелым ташуром в руке. Теперь за поясом он всегда носил браунинг со снятым предохранителем и пулей в стволе. Выбирая место для личной палатки, он стал приказывать ставить ее так, чтобы между ней палатками тех же забайкальцев или бурятов были шатры монголов, и Мунгерн доверял гораздо больше. и в кармане тарлыка у него была всегда приготовлена на крайний случай ампула с цианистым калием для себя. А предали его все же доверенные монголы князя Сундуйгуна. Монгольский князь — командир одного из дивизионов Дикой дивизии. Его армия, впервые выйдя из повиновения, уходила в сторону Маньчжурии. Всю ночь Унгер метался между уходящими, требуя и умоляя их одуматься — Встретив барона Унгерна в кромешной тьме, какие-то люди открыли по нему огонь из винтовок. Но, видимо, еще раз убедились в верности монгольских поверий, что бога войны убить невозможно. Азиаты бросили винтовки, соскочили с коней, упали барону в ноги и просили их помиловать. Непредсказуемый Унгерн не стал мстить, не позвал подручных, лишь сказал, «Я прощаю вас, дикие псы, но горе вам будет, если вы не одумаетесь». Под утро, смертельно уставший, он приметил сундуй гуна и направился к нему. Окружение князя, как и всегда, выразило ему почтение и готовность повиновения. А сам князь, опасливо поглядывая на засунутую под полу халата руку, в ней, несомненно, был пистолет, заискивающе попросил у Унгерна табачку. Ничуть не удивившись этой просьбе, весьма демократичный барон оставил пистолет и полез за кисетом. В этот момент один из монголов прыгнул ему на спину, свалил с коня. Остальные, не теряя времени, мгновенно опутали своего бога войны крепкими веревками. Бесконечно кланяясь Сундуйгун простодушно объяснил свое предательство. Они хотят отдать барона советской власти, чтобы заслужить у нее прощение и вернуться к своим мирным пастбищам. Стрелять в связанного по рукам и ногам противника монголы не стали. Они были уверены, что ни одна пуля не возьмет бога войны. Не переставая кланяться, заговорщики по команде вскочили на лошадей, и рысью бросились спасаться в разные стороны, чтобы дух страшного барона не знал, за кем именно гнаться и мстить. Отдавшись воспоминаниям, Унгерн скрипнул зубами, вспоминая остаток ночи, когда он в бессильном стремлении освободиться катался по земле, заживо поедаемой муравьями. Увидев искаженное от воспоминаний лицо пленника и услышав скрип зубов, конвойные переглянулись. «Гражданин барон!» — тронул один из них Унгерна за плечо. «Никак плохо вам. Может, доктора покликать?» По приказу из Москвы в соседнем вагоне следовал медицинский персонал. Барон открыл глаза, несколько раз моргнул, приходя в себя. «Доктора?» — переспросил он. «Я здоров. Доктор мне не поможет». «Тогда чайку, может, горяченького?» — конвойный схватил подстаканник. «А то ян отгляжу гляжу совсем остымше». «Чайку?» «Пожалуй, можно», — усмехнулся барон. «А вы, господа большевики, как я погляжу, вполне цивилизованные люди. Даже чай вчерашнему врагу подаете». «Вот только надолго ли вашей цивилизации хватит, а?» Теперь скрипнули зубами конвоиры. «Он же просто издевается над ними, проклятый барон!» «Издевается и подначивает!»